Глава 11. Свист стрел больно ударил по ушам. В древности, если верить книгам, часто использовали стрелы со свистками, которые при полёте издавали свистящие звуки, и отвлекали врага. А ещё хорошо также деморализовали. Солдат иногда охватывала настоящая паника, ведь свистит не одна стрела, а тысяча, и кажется, что вся тысяча рухнет аккурат на тебя. Вот и сейчас также огромный вихрь свистящих стрел летел на нашу сторону, заставляя несколько дрогнуть дружные ряды моих защитников. Нет, я ещё не побежали, но слегка запаниковали, а это уже не есть хорошо. Как правильно поставить магический щит, я мог представить, но вот его мгновенная реализация оказалась крайне плохой. Удалось накрыть своим магическим барьером на мгновенное поддержание которого и так ушла половина от накопленного запаса магической энергии, всего около сотни ящеров, а это мало, чертовски мало. Мне оставалось сделать только одно. Алибарда словно начала поглощать огромное количество воздуха из пространства вокруг. Даже были заметны потоки воздуха, которые словно вливались в оружие. Я наконец ощущал в себе огромные силы. Если до этого меня часто терзали сомнения в моих возможностях, то сейчас, после того, как мне удалось наконец открыть в себе магию, я был полностью уверен в своих силах. "На!" крикнул я, делая мощный взмах алебардой, который тут же опустошил в ноль мои запасы магической энергии, что вызвало некую слабость. Рукнув на левое колено, я всё же не опустил головы и смотрел на летящее облако стрел. В сторону снарядов была отправлена огромная воздушная сфера. Воздушный поток, посланный мною, был не то чтобы сильным, Он не был способен, как в некоторых фильмах, сбить все летящие снаряды разом, но вот создать дополнительное сопротивление, тем самым изменив их траекторию. Он должен был. Что, в принципе, и сделал. Лишь малая часть стрел смогла долететь до первых рядов воинов, которые уже прикрывались щитами, так что никаких потерь от первого залпа лучников просто не было. Но вот против второго залпа у меня уже не оставалось средств защиты. Так что Элис буквально прочитав по глазам мои мысли, тут же начала выкрикивать новые команды. Все, кто без щитов за стену, воинам щитами встать черепахой, организовать глухую оборону, лучникам прижаться ближе к бойницам, чтобы избежать попаданий, стрелкам второй линии под навесы. Бегом, бегом! Все сразу начали выполнять приказы, а командиры дублировать их, чтобы некоторые особенные смогли их расслышать и передать дальше. Кто, в принципе, из-за расстояния услышать их не мог. А линия нашей обороны была достаточно большой, примерно по 2 или 3 сотни метров от недостроенного участка в каждую сторону. Можно было побороться, можно, но потерь было не избежать. И первые из них настигли нас уже сейчас. Второй залп стрел вывел из строя пяток воинов ближнего боя, отправив их на перерождение после битвы, а также трёх стрелков, которые банально не успели спрятаться за укрытиями. Даже если ставить фильтры по характеристикам, то это не самые худшие ящеры были. Один воин вообще входил в первую сотню по силе и выносливости, но его это не спасло. Чёрт! начала орать ещё громче Элис, которая за счёт своей феноменальной реакции спокойно отбила три стрелы, летевшие в её сторону. Вам приказано перемещаться бегом, а не ползти как улитки. Я сейчас сама вас в куски фарша превращать буду, если вы свои чешуйчатые задницы не начнёте передвигать с повышенной скоростью. Все сразу засуетились. Конечно, это вызвало некоторую сумятицу, но всё же обошлось без лишних жертв. Теперь у нас на линии фронта стояло всего около восьми десятков закутанных в панцире ящеров, среди которых огромной фигурой выделялся Гектор, а за стенами были укрыты остальные. Лучники же реально спрятались под навесами, которых я ранее просто не замечал. Это было хитро, и судя по очень довольной морде лица пони, это была его задумка». Только вот теперь настало время томительного и длительного ожидания. Вражеский строй не особо спешил приближаться к нам. Они экономили свои силы, так как их командир понимал, что простой и скоротечной схватки тут не будет. Но вот вражеские лучники сильно доставали, очень сильно нервировали, постоянно обстреливая все новыми и новыми порциями стрелок. «Да мать их за ногу!» — рычал я себе под нос, так же прикрываясь деревянным навесом, на котором уже не было живого места. «У них вообще когда-нибудь закончатся стрелы?» «Скорее закончатся они!» Очень злорадный и маниакально прошипел леголаз, который каким-то образом оказался рядом со мной, а затем, когда послышались крики полной боли и ужаса со стороны противника, он оскарился. Выглянув на мгновение из-за фрагмента стены, я мог разглядеть хаос, что творился по задевой на противника. Небольшая горстка ящеров, примерно десятка два, если я не ошибаюсь, нещадно вырезала противника. Они на короткие мгновения появлялись словно из ниоткуда, наносили смертельные удары своими кривыми клинками, а потом опять исчезали. Лучники никогда не были предназначены для ближнего боя, ведь всё же это стрелки, которые должны нести смерть на расстоянии, но никто не говорил, что они беспомощны. В первые мгновения стрелки противника и правда помирали, как подкошенные, десятками исчезая с шахматной доски. Но потом они опомнились. Какие-то группы стали группами прикрытия. Плотность огня противника резко снизилась, а наши убийцы стали всё чаще увязать в боях. Да, лучники хреновые бойцы ближнего боя, но их хватит, чтобы хоть ненадолго сдержать противника, пока товарищ вкладывает новую стрелу в лук, натягивает тетиву и совершает выстрел в своего врага, который стоит так близко. Через несколько минут от наших убийц уже мало кого осталось, но они сделали своё дело. Они дали нам спокойно дышать воздухом, сравняли счёт стрелков, и теперь перевес был не особо большой. Примерно пять стрелков врага приходилось на трех моих, а это уже было что-то. У них простые длинные луки, а у нас самострелы. Паритет был создан, осталось полученную фору реализовать по максимуму. Более спокойно выглянув на поле боя, я бегло оценил ситуацию. Противник в основном двигался дружным и широким строем, у них не было ни лестниц, ни осадных башен. Они просто шли на нас, рассчитывая смять количество». «Глупо. Очень глупо. Не зря я в свое время играл в одну тотальную стратегию. Опыт пригодился». «Элис!» — крикнул я своей напарнице, которая тут же обернулась ко мне лицом. По ее глазам было видно, что она тоже что-то придумала, но высказывать свою идею я начал первым. Нам необходимо одну из засадных групп, когда в центре завяжется сражение, отправить вырезать остатки лучников. Это очень сильно развяжет нам руки, особенно стрелкам. Только главная загвоздка будет в том, что их могут очень сильно проредить, пока они будут приближаться. Рассыпной строй, в нём сложнее поразить стрелой. При этом, перевела девушка на мгновение взгляд куда-то за спину, сделав задумчивый вид, а потом продолжила. Дам им команду взять из арсенала хреновенькие щиты, которые будет не жалко бросить, когда сойдутся в плотную с лучниками. Хорошо, кивнул я. Так и поступим. Исчезнув в минуты на полторы-две, это было не критично, так как основной строй легионеров и нашу маленькую шеренгу титанов разделяло ещё приличное расстояние, Элис вернулась на стены. Легионеры не спешили, они шли огромными черепахами, прикрывая свои боевые порядки от обстрела. «В таком строю было неудобно перемещаться, маневренность была никакая, но вот защищенность просто невероятная. Многие об этом знают». «У них есть застрельщики?» – уточнила у меня девушка, которая внезапно снова появилась рядом со мной. «У меня созрел небольшой план». «Судя по тому, что я сейчас вижу», – сказал, смотря на уже довольно близкий строй легионеров с прищуром. «Можно с уверенностью сказать, что нет». У них расчёт на лучников. Видимо, это легион для доукомплектования остальных. У них в основном два типа войск, что странно. Это нам на руку. Хитро улыбнулась девушка, после чего спрыгнула со стены с нашей стороны. Из-кось прячущихся воинов пробралась как можно ближе к шеренге воинов. Что-то сказав им очень тихо, что даже я ничего не слышал, она вернулась назад. На ее лице была просто ослепительная улыбка, а глаза горели нетерпением. Видимо, она решила применить какую-то хитрость, подстроив условия местности под нас. И я примерно представлял, какие, но не в полной мере. «Теперь ждем!» С немалым удовольствием в голосе сказала девушка, наблюдая за вяло приближающимися воинами. Ожидание начинало затягиваться, оно было томительным и очень скучным. Лучники противника отдалились на приличное расстояние, решив сохранить свою боеспособность для более поздних стадий битвы, когда они смогут решить исход боя. Снова внезапно включившись в битву, это позволило нам сосредоточить огонь всех стрелков на шеренгах противника. Алегалас приказал стрелкам обстреливать фланги строя. чтобы войны сжимались, толкали друг друга, образовывали очень плотную кучку людей. Это ещё больше замедляло их продвижение и ещё дальше оттягивало начало нашей битвы. Но всё же, уж лучше так, чем резня среди чистого поля. Численность легионеров постепенно снижалась, и это играло нам на руку, но потери противника были не такими критичными, чтобы чаша весов склонялась в нашу сторону. Нужно было рациональное решение, и оно у Элиса зрело, так как ухмылка на её лице становилась всё более хитрой и всё более хищной. Слушай, она аккуратно прикоснулась к моему плечу, когда я уже начал смотреть под стену, чтобы видеть первые ширянги противника. Когда они начнут проходить вглубь, прыгай им в тыл и бей самым мощным, что есть в твоём репертуаре. Только без чары-мары и всяких фокусов-покосов. У нас нет надежды на непонятную магию, только на видимую и мощную. Понял? Хорошо, хорошо, кивнул я, обратно прячась за стенку. Разве ты не хотела дать им бой на уровне внешней части стены? Как нивелировать численный перевес? усмехнулась девушка, смотря на меня, как на маленького мальчика. Разве не ты нам это показывала? Бутылочное горлышко. Опять. Ха, усмехнулся я, смотря на обрыв недостроенные стены, но опыт показывал, что вечно сдерживать натиск не получится, силы не те, их просто больше задавят. Слышал, что такое ВДВ? усмехнулась девушка, а я вспомнил белый купол, который некогда развевался у меня над головой. Так что просто кивнул ей. Во тут будет его мини-копия. Я хотел похвалить девушку за здравую идею, но не успел. Легионеры рассыпались, сломали свою черепаху, перейдя в бесконтрольное наступление. Сотни глоток начали надрываться, в два раза больше ног начали поднимать пыль. Легионеры перешли в атаку, а ящеры, которые прятались за щитами, начали очень быстро отступать, завлекая первые ряды противника в смертельную ловушку. Но дальнейшие действия начали меня пугать. Законсервированные в многослойную броню воины, да даже гектор, блин, отступали всё дальше, выходя за линию стены, завлекая противника в наш город. У меня даже что-то где-то защемило. Я уже хотел сорваться, крикнуть на девушку, что она поступает глупо, но её самоуверенный вид остановил меня. Всё будет хорошо, чётко читалось по её выражению лица. "Стоп!" крикнул Гектор своим очень низким, прямо утробным голосом, останавливая не только ширенги наших латников, но и испугавшихся легионеров, которые явно не ожидали такого исхода. Да даже я не ожидал, что Гектор примет командование. У меня отвисла челюсть от этого. А он между тем продолжил: "Клещи! Стена! Вперёд!" Я уже было хотел сам ринуться вперёд, но меня остановила Элис. Было ещё не время. Я был козырем, который стоило применить в самый последний момент. Задержав строй легионеров, выведя несколько отрядов во внутреннюю часть города, мы латники раскрыли фаланги противников, куда устремились ранее спрятавшиеся под стенами наши воины. Сразу запахло страхом, агонией, ужасом и трепетом. Капкан захлопнулся. Главное сейчас сделать так, чтобы этот капкан не разжали. Тактика хороша, но она может сыграть так же и против нас. Но дело выгорело. Долгие минуты боя, смертей, резни. Все это смешалось с сплошной фон. Жажда битвы играла в моих жилах. Но я сейчас должен был только наблюдать. Стрелки активно расстреливали с высоты центр ворвавшихся противников. Войны сдерживали их натиск с трёх сторон, а также всё глубже вклинивались с флангов, всё больше и больше унося жизни людей. И всё же, разом столько смертей не остались бесследными. Войны дрогнули, развернулись и начали бежать, подставив свои спины, из-за чего стало сражаться в разы легче. Точно не знаю, сколько погибло. Счётчика смертей не было. Погибали с обеих сторон, но с нашей стороны погибло около 50 ящеров, а со стороны противника пять или шесть полноценных отрядов. Те, кто пытался отступить, оказались прижаты своими же, из-за чего суматоха превратилась в балаган, и наступление захлебнулось. Но наши не спешили наступать. Нет, это было слишком опасно. У противника погибло сейчас максимум 1/4 от всех воинов, что хоть и било по общей морали, при том, что командира больше с ними нет, но на общую картину боя особо не влияло. Их всё ещё было слишком много. А вот сейчас начнётся вторая фаза. Достала два своих клинка девушка, приготовившись к бою. Первая уловка сработала. Так что они теперь будут осторожнее, пойдут под прикрытием с флангов, но не сверху. Приготовься, будет жарко.